Часть первая. Проблемы. Чтобы понять современное состояние мысли, вернейший путь — вспомнить, как человечество дошло до него, вспомнить всю морфологию мышления. герцен Проблемы взаимоотношений. Люди эму и подданные хора. Птицы. Знакомые и незнакомые. Наши далекие и близкие соседи по планете. У человека с птицами, как и со всем животным миром, отношения всегда были сложными, часто противоречивыми. Наш далекий предок был существом практичным. Вряд ли его привлекало пение птиц или их яркое оперение. Но сами птицы его, безусловно, интересовали. Он разыскивал их гнезда, ловил еще нелетных птенцов, находил места, где птицы прячутся во время линьки, словом, охотился на них. Правда, в те далекие времена птиц, вообще не способных летать, было гораздо больше, чем сейчас. Но они хорошо бегали, и поймать их было нелегко, К тому же некоторые нелетающие птицы неплохо защищались своими крепкими клювами. Пройдет еще много тысячелетий, прежде чем человек научится делать селки и ловушки, пока у него появится бумеранг, копье, лук и стрелы. Это, конечно, облегчит жизнь человека. Ему станет проще добывать пищу и несколько изменит его практическое отношение к фауне первобытного охотника начнут интересовать главным образом крупные животные. Однако и к птицам он не утратит интереса. Во всяком случае, при раскопках стоянок древних людей, в так называемых мусорных кучах, куда из года в год сбрасывались ненужные предметы, кости, остатки еды, находят кости не только крупных млекопитающих, но и птиц. Другое подтверждение интереса первобытного человека к птицам — рисунки, сделанные на скалах, на стенах пещер, на крупных камнях. Среди этих рисунков, а рисовали первобытные художники лишь животных, на которых охотились в те времена люди, наряду с мамонтами и оленями, зубрами и лосями встречаются изображения уток и гусей, орлов и лебедей. Однако, как стало известно лишь лет 100-150 назад, интерес людей к птицам был не только практическим. Птицы играли важную роль и в духовной, если можно так сказать, жизни человека. У разных народов издавна существовали, да и сейчас еще существуют, разнообразные обычаи и обряды, связанные с птицами. Ученые-этнографы, конечно, знали о них, но каких-то определенных выводов до поры до времени не делали. И уж никто не задумывался, наверное, над тем, что сохранившиеся до наших дней обряды помогут понять, как наши далекие предки относились к птицам. Впервые об этом задумались лишь в конце XVIII века, а по-настоящему заинтересовались только в середине прошлого века. Одним из толчков явилась книга Лонга путешествие и странствование индейского купца и переводчика». Лонг ребенком попал в Северную Америку, был усыновлен индейцами, долго жил среди них, хорошо изучил их быт, нравы и обычаи. Все это описал в книге. Рассказал он и о том, что индейцы считают своими предками животных, растения, даже предметы неодушевленные, такие, например, как скалы, ветер, море. Лонг упомянул, что у индейцев племени Оджибве, воспитавших его, было понятие «оттем» или «оттам», что означает «его род». Ученые, слегка видоизменив это выражение, взяли его как научный термин. И хоть вскоре выяснилось, что наиболее ярко тотемизм представлен не в Америке, а в Австралии, которую даже стали называть классической страной тотемизма, термин, появившийся благодаря Лонгу, сохранился. На Земле и сейчас еще есть племена, стоящие на очень низкой ступени развития. А совсем недавно, в начале XX века, таких племен было гораздо больше, и этнографы успели их достаточно хорошо изучить. Ученые пришли к заключению, что обряды, быт и верования этих племен напоминают обычаи и обряды наших далеких предков. А коль скоро это так появилась возможность узнать некоторые детали жизни людей далекого прошлого, правда, в известном приближении, потому что даже самые отсталые современные племена уже прошли большой исторический путь. Пусть цивилизации почти не коснулась их, но сам факт исторического развития позволяет считать их стоящими на более высокой ступени, чем древние люди. Но все же, несомненно, что из всех ныне существующих народов австралийцы сохранили в наибольшей чистоте свои древние религиозно-магические верования, пишет профессор Токарев. Поэтому изучение этих племен и получаемый в результате их изучения этнографический материал, как отмечают советский историк и этнограф Соколова, служат надежным источником для понимания воззрения древних людей. Таким образом, делая, естественно, определенные поправки, оказалось возможным получить достаточно полное представление о том, как относились древние люди к животным. В данном случае мы говорим о птицах. Изначально животные для древнего человека были лишь объектом охоты. Но хотя добыча пищи, как основная форма борьбы за существование, оставалась главным его занятием, и именно на это была направлена его физическая и умственная энергия, у него стало появляться желание, а, возможно, даже необходимость, разобраться в окружающем мире, понять, откуда взялись люди и звери, как он сам появился на Земле. И находил такой ответ. Раньше люди были птицами или зверями. Горами или реками? Деревьями или цветами? Впрочем, никто пока доподлинно не знает, почему и как возник тотемизм. Существует, по крайней мере, полсотни различных теорий о происхождении тотемизма, но ни одна из них не дает ответа. Ни одна из них не объясняет, почему тех или иных животных древние люди провозгласили своими предками. Возможно, как считает советский ученый Коростовцев, что представление о тотеме и преклонении перед животными или растениями, воплощающими этот тотем, возникло стихийно, бессознательно. В качестве тотема выбиралось животное или растение, наиболее распространенное в данной местности. Но возможно, что в одной и той же местности иногда жили несколько родов и кланов, и им приходилось как бы делить между собой животных предков. И могло так случиться, что наиболее распространенных в данной местности животных не хватало. Тогда среди тотемных животных появлялись и не очень распространенные. Бесспорно одно. Люди не выбирали себе предков по принципу красоты или могущества. Не выбирали только хищных животных или животных которых боялись среди тотемных животных были конечно и могучие и красивые, но были и малоприметные и отнюдь не героические например воробьи ёные считают что вера в животных предков зародилась много тысячелетий назад предкам естественно оказывали почести на какие только были способны люди в те времена. Правда, это не мешало им приспокойнейшим образом и поедать своих предков. Мало того, есть предположение, что некоторые тотемы даже выбирались по принципу съедобности. И различные обряды неосознанно строились так, чтобы увеличить число тотемных животных, а стало быть, обеспечить себя едой. Некоторые представления о том, как это происходило, мы можем получить, знакомясь с ритуалами австралийских племен. Соколова описывает церемонию умножения тотемов в племени, считающем своим предком орла. Действие происходит в специально отведенных для ритуалов местах. На щиты, символизирующие гнезда, рассаживаются мужчины. Кстати, почти во всех ритуальных действиях участвуют исключительно мужчины, которые размахивают руками, изображают крылья. Затем, продолжая махать крыльями, они соскакивают с гнезда и начинают кружиться, сталкиваются друг с другом, вырывают друг у друга изо рта мясо, особые комочки, сделанные из травы и шерсти. Такой танец длится довольно долго, и, как говорят очевидцы, его участники очень талантливо подражают движениям птиц. Но если одни племена ограничивались лишь танцами, считая, что этого достаточно для увеличения количества орлов, правда, несколько странно, что люди выбрали именно орлов и часто употребляли их мясо в пищу, но факт есть факт, то другие делали все более основательно. Мы можем судить об этом по ритуалам австралийского племени, ведущего свое происхождение, как они считают, от эму. В ритуал входят, конечно, и танцы, во время которых танцоры, обряженные в костюмы из перьев этих птиц, умело подражают их движениям. Но помимо этого участники ритуала вскрывают себе вены на руках и поливают кровью землю. Когда кровь засохнет, они черной или белой краской рисуют на ней перья, клюв, ногу эму и снова танцуют вокруг рисунков. Видимо, что-то похожее на дожившие до наших дней ритуальные обряды австралийцев было и у людей, живших много тысячелетий назад. Отголоски обрядов умножения тотема встречаются среди сегодняшних племен Африки. А в прошлом веке, по свидетельству известного исследователя Африки Давида Левингстона, обрядовые танцы были столь характерны, что представители разных африканских племен при встрече могли не спрашивать друг друга «Кто ты?» или «Откуда ты?» Достаточно спросить «Кого ты пляшешь?» И ответ «Страуса», «Лягушку», «Змею» или «Верблюда» будет исчерпывающим. Сразу становится ясно, где живет этот человек и из какого он племени. Итак, впервые на птицу обратил внимание человек-охотник. Затем охотник попытался понять, откуда произошли люди, откуда взялся мир. И он сумел сочетать теоретический вывод — человек произошел от птицы с практической необходимостью «надо есть». Произошло это, как уже говорилось, в очень далекие времена. Но и сегодня еще сохранились следы этих отношений. Однако сегодня мы наблюдаем следы и другого отношения к птицам, тоже пришедшие из далекой древности, но возникшие очевидно позже. Мы не знаем, почему возникло иное отношение к птицам, то Тем стал уже не просто уважаемым животным, которого несмотря на это можно было все таки съесть. Он превратился в неприкосновенное животное. И на этот счет как и о происхождении тотемизма, существует множество самых разнообразных и противоречивых мнений. Невозможно сказать, гордился ли древний человек своим тотемом или не задумывался над этим, но об отношении людей к тотемам в более поздние времена мы знаем. В Америке, например, индейц не считался уважаемым лицом, если он, не вел происхождение от какого-нибудь дикого животного — медведя, орла, кондора или других хищных птиц, свидетельствовал гарсиа де ла Вега, один из первых писателей, рассказавших о Южной Америке. Правда, среди тотемных птиц индейских племен Северной, Южной и Центральной Америки были не только хищные — ястребы, кондоры или орлы — которые кстати были особенно популярны, были племена считающие своим предком зеленого дятла или калибри, ворона или попугая ара. Почитание птиц было широко распространено в азии, особенно среди народов севера. Некоторые племена считали себя потомками тетеревов, тетереиные люди гусей, журавлей и кедровок. Об отношении к тотемам свидетельствует эпизод, приведенный советским этнографом Прокофьевым. Он спросил как-то представителя одной из народностей Севера, почему люди не уничтожают кедровок. Ведь эти птицы, поедая в больших количествах кедровые орешки, лишают белок корма, следовательно, сокращают количество этих зверьков и тем самым мешают охоте. В ответ Прокофьев услышал. Как его будешь убивать, ведь это мой брат? Якуты, считавшие себя потомками орлов, не только никогда не убивали этих птиц, но и строго наказывали того, кто даже случайно погубит эту птицу. Так было на севере Азии и в Южной Америке. Так было во всех частях земного шара, где жили племена, имевшие птиц-тотемов. Люди не только не убивали этих птиц, они всячески защищали их, старались выкупить, если птица была поймана представителями другого племени, или заполучить ее каким-нибудь другим способом, пусть это было очень трудным и даже смертельно опасным делом. Современная наука полагает, что тотемизм в той или иной степени был свойствен всем племенам всех континентов. Безусловно, он имел различные формы, безусловно, он возникал в разные времена, и в разные времена уступал место другим верованиям, вместе с которыми приходило иное отношение к животным вообще и к птицам в частности. Люди уже не только заступались за своего предка, зверя или птицу, не просто почитали их, а начинали преклоняться перед животными. Иными словами, возникал культ животных. Животные из прародителей превратились в божества. Конечно, между тотемизмом и верой в животных богов было множество и других религиозных форм, магия и шаманизм, ведовство и культ предков, фетишизм и так далее. Обо всем этом мы не рассказываем, так как задачи у нас гораздо уже. На конкретных примерах дать представление читателю об отношении к птицам, которые было у разных народов в разные времена. Животные боги были во многих, если не во всех, странах Древнего мира. Но расскажем мы лишь о Древнем Египте, где культ животных проявился особенно сильно и где поэтому были самые могущественные и самые многочисленные животные боги. Английский ученый Бадш утверждает, что в древнем Египте существовало не менее пяти тысяч богов, и многие из них имели облик птиц. Мало того, именно птица или бог в облике птицы была самым могущественным божеством в Египте. Это сокол, по другим источникам ястреб, но мы будем в дальнейшем упоминать лишь сокола, бог солнца по имени Хор, иногда пишут Гор. Когда-то египтологи думали, что сокола выбрали на эту роль, потому что он, мол, может смотреть на солнце, не мигая. По представлениям древних, только боги могли смотреть, не мигая, на себе подобных, ведь солнце тоже бог значит, и сокол-бог. Однако такое объяснение малоубедительно. Убедительнее другое, и этой теории придерживаются современные ученые. Каждое божество когда-то было символическим животным людей, живших на территории Нома, административной единицы Древнего Египта. В зависимости от того, насколько Ном распространял свое влияние, подчиняя соседей, Настолько же его тотем расширял свои границы. Чем могущественнее становился какой-нибудь ном, тем могущественнее становился и тотем, постепенно превращавшийся в божество. Именно так произошло с соколом. Когда-то эта птица была тотемом нескольких номов в Нижнем Египте. Почитание сокола постепенно перешло в преклонение. А так как для земледельца погода и солнце имели огромное значение, то солнце постепенно превратилось в бога, а его воплощением стал сокол. Культ сокола распространился по всему Нижнему Египту. Однако в Верхнем Египте сокола богом не признавали. Там было свое главное божество, имевшее облик змеи, сет. В Верхнем и Нижнем Египте были тогда два разных государства. Фараоны, правившие этими государствами, враждовали, каждому хотелось быть властелином всей страны. Борьба за господство над всем Египтом отразилась в многочисленных легендах и мифах о вражде между двумя божествами — Хором и Сетом, то есть между соколом и змеей. К началу 4 тысячелетия до нашей эры оба царства в конце концов объединились. И Хор стал главным божеством, великим богом Солнце, повелителем всего Египта. Его изображали на саркофагах и на гербах. В честь него воздвигали великолепные храмы. В некоторых городах соколов держали при храмах, им служили жрецы, им приносили жертвы. На воле же этих птиц тщательно охраняли. Убийство сокола, как свидетельствует Геродот, каралось смертью. Впрочем, и много позже убивший сокола мог поплатиться за это жизнью. Однако, как уже говорилось, сокол — не единственное пернатое божество древнего Египта. Правда, большей частью другие боги-птицы считались второстепенными но имелись птицы-боги и очень важные, и культ их был распространен по всему Египту. Великий древнегреческий поэт-сатирик лукиан высмеивая невежество людей, писал «В Египте храм — здание больших размеров, и притом великолепное, украшенное драгоценными каменьями, золотом и надписями. Но если вы войдете туда — и посмотрите на божество, то увидите обезьяну или ибиса, козу или кошку. Из этого перечня нас интересует сейчас лишь ибис, птица священная, птица бог. В ее честь возводили храмы, ей служили жрецы, а после смерти ибиса мумифицировали и хоронили со всяческими почестями. В 1913 году, во время раскопок в Египте, было обнаружено кладбище священных животных, среди которых оказалось большое количество мумифицированных ибисов. Все это, конечно, не случайно. Ибис в Египте символизировал бога Тота, -то, бога луны и письменности, покровителя всех наук и искусств. Правда, иногда тот принимал облик павиана, но все таки чаще птицы. Однако бог тот, как гласит легенда, не только учил людей, но и постоянно заботился о их благе. Египтяне считали, что время от времени легионы страшных драконов пытаются напасть на их страну, но ибисы не позволяют им этого сделать. Ежегодно отправляются в места скопления чудовищ и уничтожают их. Приписывались ибисам и другие подвиги, например, способность исцелять людей от тяжких болезней. И вполне понятно, что за убийство птицы строго наказывали, чаще всего казнили. Как считают некоторые учёные, обожествлялись лишь те животные, которые приносили пользу. Кое-кто полагает даже, что в самой основе лежит стремление спасать и охранять полезных животных. Но если в каких-то случаях это так и было, то было и другое. Часто животным приписывали действия, совершенно им несвойственные. Ибис — характерный тому пример, до недавнего времени было распространено мнение что изначально культ ибиса возник в связи с тем что птица уничтожает змей и скорпионов даже в достаточно солидном научном труде изданном в прошлом веке отмечалось что ибис был одним из наиболее действительных благодетелей этой страны но ибис как теперь хорошо известно змеями и скорпионами не питаются есть и другое объяснение ибис птица перелетная и в египте появляется во время разлива нила и улетает когда вода спадает река оставляет на берегах плодородный ил и люди связали появление ибисов с благотворным влиянием наводнений считали что именно ибис заставляет нил выходить из берегов. Люди вообще нередко путали причины и следствия, или связывали совершенно различные явления. Это относится не только к ибисам, но и к коршунам, которых тоже обожествляли в Древнем Египте. Истоки этого обожествления, считали некоторые ученые, в полезной деятельности этой птицы. Коршуны часто поедают падаль, служат своеобразными санитарами и, кроме того, как полагали египтяне, уничтожают яйца крокодила. Широко известно, что в Египте во многих областях крокодил был очень почитаемым божеством со своими храмами и жрецами, но менее известно, что в других областях его божеством не считали и всячески стремились уменьшить количество этих опасных хищников. Такое отношение к крокодилам часто приводило к кровопролитным стычкам между жителями разных областей. Однако коршуна почитали повсюду. Вероятно, потому что египтяне были уверены в пророческих способностях этих птиц. Люди верили, что птица, сопровождающая войско в походе, способна предсказать победу или поражение. И даже позже, когда вместо богов-животных появились боги в человеческом облике, Коршун еще долго почитался в Египте как птица-предсказатель. Но это уже новый этап в отношении людей к птицам.